25 марта я явился в Нью-Йоркское генеральное консульство, откуда был уже к тому времени удален портрет Николая II, но где еще царила густая атмосфера старого русского участка. После неизбежных проволочек и препирательств генеральный консул распорядился выдать мне документы, пригодные для проезда в Россию. В Великобританском консульстве в Нью-Йорке, где я заполнил вопросные бланки, мне было заявлено, что со стороны английских властей не будет никаких препятствий к моему проезду. Все было таким образом в порядке. 27 марта я выехал с семьей и несколькими соотечественниками на норвежском пароходе «Христиане-Фиорд». Нас провожали с цветами и речами. Мы ехали в страну революции. У нас были паспорта и визы. Революция, цветы и визы наполняли наши кочевые души гармонией. В Галифаксе, Канада, где пароход подвергался досмотру английских военно-морских властей, полицейские офицеры, просматривавшие бумаги американцев, норвежцев, датчан и других, лишь с формальной стороны, подвергли нас, русских, прямому допросу. Каковы наши убеждения, политические планы и прочее? Я отказался вступать с ними в разговоры на этот счет. Сведения, устанавливающие мою личность, извольте получить, но не более того. Внутренняя русская политика не состоит пока что под контролем британской морской полиции. Это не помешало сыскным офицерам Мекену и Вестуду после вторичной безрезультатной попытки допроса наводить обо мне справки у других пассажиров. Сыскные офицеры настаивали на том, что я terrible socialist, страшный социалист. Ведь розыск имел настолько непристойный характер и ставил русских революционеров в столь исключительное положение по сравнению с другими пассажирами, не имевшими несчастья принадлежать к союзной Англии и нации, что некоторые из допрошенных тут же отправили энергичный протест великобританским властям против поведения полицейских агентов. Я этого не сделал, чтобы не жаловаться Вильзеву на дьявола. В тот момент мы еще не предвидели, однако, дальнейшего развития событий. 3 апреля на борт христиане Фьорд явились английские офицеры в сопровождении матросов, а от имени местного адмирала потребовали, чтобы я, моя семья и еще пять пассажиров покинули пароход. Что касается мотивов этого требования, то нам было обещано выяснить весь инцидент в Галифаксе. Мы объявили требование незаконным и отказались подчиниться ему. Вооруженные матросы набросились на нас, и при криках «Шейм!» позор — позор! Со стороны значительной части пассажиров снесли нас на руках на военный катер, который под конвоем крейсера доставил нас в Галифакс. Когда десяток матросов держали меня на руках, мой старший мальчик подбежал ко мне на помощь и ударив офицера маленьким кулаком, крикнул Ударите его еще, папа!» Ему было 11 лет. Он получил первый урок по курсу британской демократии. Жену с детьми полиция оставила в Галифаксе. Остальных доставили по железной дороге в Амхерст, лагерь, где содержались немецкие пленные. Здесь нас подвергли в конторе лагеря обыску, какого мне не приходилось переживать даже при заключении в Петропавловскую крепость. Ибо раздевание до нога и ощупывание жандармами тела в царской крепости производилось с глазу на глаз, а здесь у демократических союзников нас подвергли бесстыдному издевательству в присутствии десятка человек. Навсегда запомнился шведско-канадский сержант Ульсен с рыжей уголовно-полицейской головой главная фигуры обыска. Те каналы которые руководили этим предприятием издалека, прекрасно знали, что в нашем лице имеют безупречных русских революционеров, возвращающихся в освобожденную революцию страну. Только на другой день утром комендант лагеря, полковник Морис, в ответ на наши непрерывные домогательства и протесты, официально изложил нам причины нашего ареста. Вы опасны для нынешнего русского правительства, заявил он нам кратко. Полковник не был красноречив, притом лицо его имело подозрительно возбужденный характер уже с утра. Но ведь нью-йоркские агенты русского правительства выдали нам проходные свидетельства в России. И, наконец, заботу о русском правительстве нужно предоставить ему самому. Полковник Морис подумал, пожевал челюстями и присовокупил. «Вы опасны для союзников вообще. Никаких документов о задержании нам не предъявлялось. А себя лично полковник присовокупил, что как политические мигранты, которым, очевидно, недаром же пришлось покинуть собственную страну, мы не должны удивляться тому, что с нами сейчас происходит. Русская революция для этого человека не существовала». Мы попытались объяснить ему, что царские министры, превратившие нас в свое время в политических эмигрантов, сами сейчас сидят в тюрьме, поскольку не успели эмигрировать. Но это было слишком сложно для господина полковника, который сделал свою карьеру в английских колониях и на войне с бурами. Так как я разговаривал с ним без должной почтительности, то он прорычал за моей спиною, «Попался бы он мне на южноафриканском побережье». Это вообще была его любимая поговорка. Жена моя не была формально политической мигранткой, так как выехала за границу с законным паспортом. Тем не менее, и она оказалась арестованной вместе с двумя нашими мальчиками, 11-9 лет. Слова об аресте детей не преувеличение. Сперва канадские власти пытались поместить мальчиков отдельно от матери в детский приют. Потрясенные этой перспективой, жена моя заявила, что ни за что не позволит себя отделить от них. Только в результате ее протеста мальчики были помещены вместе с нею на квартире англо-русского полицейского агента, который в предупреждении незаконной отправки писем или телеграмм не выпускал детей на улицу, даже отдельно от матери, иначе как под надзор. Лишь через 11 дней жена и дети были переведены в отель с обязательством ежедневно являться в полицию. Военный лагерь «Амхерст» помещался в старом, до последней степени запущенном здании чугунно-литейного завода, отнятого у собственника немца. Нары для спанья расположены были в три ряда вверх и в два ряда вглубь с каждой стороны помещения. В этих условиях нас жило 800 человек. Нетрудно себе представить, какая атмосфера царила в этой спальне по ночам. Люди безнадежно толпились в проходах, толкали друг друга локтями, ложили, вставали, играли в карты или в шахматы. Многие мастерили, некоторые с поразительным искусством. У меня и сейчас сохранились в Москве изделия амхердских пленных. Среди заключенных, несмотря на героические усилия, которые они делали для своего физического и нравственного самосохранения, имелось пять помешанных. Мы спали и ели с этими помешанными в одном помещении. Из 800 пленных, в обществе которых я провел почти месяц, было около 500 матросов с затопленных англичанами немецких военных кораблей, около 200 рабочих, которых война застигла в Канаде, и около сотни офицеров и штатских пленных из буржуазных кругов. Отношения наши с немецкими товарищами по плену стали определяться по мере того, как они уяснили себе, что мы арестованы как революционные социалисты. Офицеры и старшие морские унтера, помещавшиеся за дощатой перегородкой, сразу зачислили нас в разряд врагов. Зато рядовая масса все более окружала нас сочувствием. Этот месяц жизни в лагере походил на сплошной митинг. Я рассказывал пленным о русской революции, о липкных теоленене, о причинах крушения старого интернационала, о вмешательстве Соединенных Штатов в войну. Помимо публичных докладов у нас шли непрерывные групповые беседы. Дружба наша становилась теснее с каждым днем. По настроению рядовая масса пленных делилась на две группы. Одни говорили «Нет, довольно, с этим надо покончить раз навсегда». Эти мечтали об улице и площади. Другие говорили «Какое им дело до меня? Нет, больше я им не дамся». «Как же ты спрячешься?» — от них спрашивали другие. Углекоп Бобинский, высокий голубоглазый селезец, говорил «Я с женой и детьми поселюсь в глубоком лесу, По настрою кругом волчьих ям не буду из дома выходить без ружья. Не смей никто приближаться. И меня не пустишь, Бабинский, И тебя не пущу. Никому не верю. Матросы всячески старались облегчить мне условия существования, и только путем настойчивых протестов я отвоевал свое право стоять в очереди за обедом и участвовать в общих трудовых нарядах по подметанию полов, чистке картофеля, мойке посуды и приведении в порядок общей уборной. Отношения между рядовой массой офицерами, из которых некоторые и в плену вели кондуитские списки своим матросам, были враждебны. Офицеры кончили тем, что обратились к коменданту лагеря полковнику Морису с жалобой на мою антипатриотическую пропаганду. Британский полковник встал немедленно на сторону гагенцолернского патриотизма и запретил мне дальнейшие публичные выступления. Это произошло, впрочем, уже в последние дни нашего пребывания в лагере, и только теснее сблизило меня с матросами-рабочими, которые ответили на запрещение полковника письменным протестом за 530 подписями. Такого рода пребесцит, проведенный под тяжелой рукой сержанта Ольсена, дал мне полное удовлетворение за все тяготы амхердского плена. В течение всего нашего пребывания в лагере власти неизменно отказывали нам в праве сноситься с русским правительством. Наши телеграммы в Петроград не пересылались. Мы сделали попытку обжаловать это запрещение в телеграмме Ллойд Джорджу, английскому министру-президенту, но и эта телеграмма не была пропущена». Полковник Моррис привык в колониях к упрощенному хабеас-корпусу. К тому же его прикрывала война. Прежде чем разрешить мне свидание, женой комендант поставил условием, чтобы я не давал ей никаких поручений к русскому консулу. Это может показаться невероятным, но это факт. Я отказался от свидания. Разумеется, и консул нисколько не торопился прийти нам на помощь. Он ждал инструкций, а инструкции, очевидно, не приходили. Нужно сказать, что закулисная механика нашего ареста и нашего освобождения мне и сейчас не вполне ясна. Английское правительство вписало мое имя в свои черные списки еще должно быть во время моей работы во Франции. Она всячески помогала царскому правительству вытеснить меня из Европы. Очевидно, на основании этих старых списков, подкрепленных сведениями о моей антипатриотической деятельности в Америке, британские власти арестовали меня в Галифаксе. Когда весть об аресте проникла в революционную русскую печать, британское посольство, не опасаясь очевидного его возвращения, разослало Петроградским газетам официальное сообщение о том, что арестованные в Канаде русские ехали с субсидией от германского посольства для низвержения Временного правительства. Это было, по крайней мере, недвусмысленно. Руководимая Лениным правда, несомненно, пером самого Ленина ответила Бьюкинену 16 апреля. Можно ли поверить хоть на минуту в добросовестность такого сообщения, что Троцкий, бывший председатель Совета рабочих депутатов в Петербурге в 1905 году, революционер десятки лет отдавший бескорыстной службе революции, что этот человек имел связь с планом, субсудированным германским правительством? Ведь это явная, неслыханная, бессовестная клеветальная революционера. От кого вы получили это сообщение, господин Бьюкинен? Почему вы не скажете это? Шесть человек за руки и за ноги тащили товарища Троцкого все это во имя дружбы к русскому временному правительству. Какова была во всем этом деле роль самого временного правительства, менее ясно. Что Милюков, тогдашний министр иностранных дел всей душой, стоял за мой арест, не требует доказательств. Он еще с 1905 года вел злобную борьбу с троцкизмом. Самый этот термин принадлежит ему. Но Мелюков зависел от Советов и должен был маневрировать с тем большей осторожностью, что его социал-патриотические союзники еще не втянулись в травлю большевиков. В своих воспоминаниях британский посол Бьюкинен изображает дело так, что Троцкие и другие были задержаны в Галифаксе впредь до выяснения намерений Временного правительства в отношении их. Мелюков был немедленно поставлен, по словам Бьюкинена, в известность о нашем аресте. Уже 8 апреля британский посол передавал будто бы своему правительству просьбу Меликова о нашем освобождении. Но два дня спустя тот же Меликов взял свою просьбу назад и выразил надежду, что мы будем задержаны и далее в Галифаксе. Поэтому, заключает Бьюкинен, именно Временное правительство ответственно за их дальнейшее задержание. Все это очень похоже на правду. Бьюкинен только забывает объяснить в своих мемуарах, что сталось с полученной мною для неизвержения временного правительства немецкой субсидией. И не мудрено. Припертый мною к стене тотчас по моему прибытии в Петроград, Бьюкинен оказался вынужден заявить в печати, что ничего вообще об этой субсидии не знает. Никогда люди так не лгали, как во время Великой Освободительной войны. Если бы ложь имела разрывную силу, наша планета обратилась бы в пыль задолго до Версальского мира. В конце концов, совет вмешался, и Меляков должен был сдать. 29 апреля пробил час нашего освобождения из концентрационного лагеря. Но нас и освободили с применением насилия. Нам просто было приказано сложить свои вещи и отправиться под конвоем. Мы потребовали, чтобы нам объявили, куда и с какой целью нас отправляют. Нам отказали. Пленные волновались, думая, что нас увозят в крепость. Мы потребовали вызова ближайшего русского консула. Нам отказали. У нас было достаточно оснований не доверять добрым намерениям этих господ с большой морской дороги. Мы заявили, что добровольно не поедем, пока нам не скажут о цели нового путешествия. Комендант приказал применить силу. Конвойные солдаты вынесли наш багаж. Мы упорно лежали на нарах. И только тогда, когда конвой оказался лицом к лицу перед задачей выносить нас самих на руках, как выносили нас с парохода месяц перед тем, да еще на этот раз через толпу возбужденных матросов, комендант уступил и заявил в свойственном ему англо-колониальном стиле, что он нас посадит на датский пароход для отправки в Россию. Бобровое лицо полковника подергивалось конвульсиями. Он никак не хотел мириться с мыслью, что мы ускользаем из его рук. «Попались бы мы ему на африканском берегу!» Когда нас уводили из лагеря, сотоварищи по плену устроили нам торжественные проводы. В то время как офицеры замкнулись в своих отделениях, и только некоторые просовывали нос в щель, матросы и рабочие стали шпалерами вдоль всего прохода, самодеятельный оркестр играл революционный марш, дружеские руки тянулись к нам со всех сторон. Один из пленных произнес короткую речь. «Привет русской революции, проклятие германской монархии». Вспоминаю и сейчас с теплотой, как братались мы в разгар войны с немецкими матросами в Амхерсте. От многих из них я получал в следующие годы дружеские письма из Германии. Британскому жандармскому офицеру Меккину, который подверг нас аресту и прибыл к нашему отъезду, я пригрозил на прощание, что первым делом внесу в учредительном собрании запрос министру иностранных дел Милюкову относительно издевательств англо-канадской полиции над русскими гражданами. «Надеюсь», — ответил находчивый жандарм, — «что вы не попадете в учредительное собрание». Глава 24. В Петрограде. Дорога от Галифакса до Петрограда прошла незаметно, как туннель. Это и был туннель. В революцию. В Швеции запомнились только карточки на хлеб. Это я видел тогда впервые. В Финляндии я столкнулся в вагоне лицом к лицу с Вандервельдой и Деманом, которые ехали в Петроград. «Вы узнаете?» — спросил Деман. «О, да», — ответил я, «хотя люди сильно меняются во время войны». На этом не очень учтивом намеке наш диалог прекратился. Деман в молодости пытался быть марксистом и даже недурно атаковал Вандервельда. Во время войны он ликвидировал невинное увлечение своей молодости политически, после войны — теоретически. Он стал агентом своего правительства и только. Что касается Вандервельда, то в руководящей группе интернационала он представлял собой наименее значительную фигуру. Председателем он был только потому, что нельзя было выбирать ни немца, ни француза. Теоретически Вандервельде был только компилятором. В отношении идейных течений социализма он маневрировал точно так же, как правительство его страны в отношении великих держав. Среди русских марксистов он никогда не пользовался авторитетом. Как оратор, Вандервельде не поднимался выше блестящей посредственности. Во время войны он сменил пост председателя интернационала на должность королевского министра. Я вел против него непримиримую войну в своей «Парижской газете». Вандервельде в ответ призывал русских революционеров мириться с царизмом. Теперь он ехал приглашать русскую революцию занять место царизма в колонии союзников. Нам не о чем было разговаривать. В Белый остров навстречу нам выехала делегация от объединенных интернационалистов и ЦК большевиков. От меньшевиков, даже интернационалистов, мартов и прочих не было никого. Я обнял своего старого друга Урицкого, с которым впервые встретился в Сибири в самом начале столетия. Урицкий был постоянным сотрудником парижского «нашего слова» из Скандинавии и связывал нас с Россией во время войны. Через год после этой встречи Урицкий был убит молодым социалистом-революционером. Впервые в этой делегации я встретился с Караханом, приобретшим впоследствии известность в качестве советского дипломата. От большевиков прибыл Федоров, металлист, ставший вскоре председателем рабочей секции Петроградского совета. Еще до Белоострова я узнал из «Свежей русской газеты», что черновцы, рители и Скубелев вошли в состав коалиционного временного правительства. Диспозиция политических групп приобрела сразу полную ясность. С первого дня предстояла совместная с большевиками непримиримая борьба против меньшевиков и народников. На финляндском вокзале в Петрограде ожидала нас большая встреча. Урицкий и Федоров говорили речи. Я отвечал на тему подготовки второй революции, которая будет нашей. Когда меня внезапно подхватили на руки, мне сразу вспомнился Галифакс, где я оказался в таком же положении, но на этот раз руки были дружеские. Вокруг было много знамен. Я увидел взволнованное лицо жены, бледные и встревоженные лица мальчиков, которые не знали, хорошо это или плохо. Революция уже однажды обманула их. Сзади, в конце вокзального перона, я заметил Вандервельда и Демана. Они нарочно отстали, видимо, не рискуя смешаться с толпой. Новые министры-социалисты не приготовили к своему бельгийскому коллеге никакой встречи. Слишком еще у всех в памяти была вчерашняя роль Вандервельда. Сразу после вокзала начался для меня круговорот, в котором люди и эпизоды мелькают, как щепки в потоке. «Самые большие, наиболее бедны личными воспоминаниями». Этим память ограждает себя от слишком высокой нагрузки. Я, кажется, сразу отправился на заседание исполнительного комитета. Чхиидзинь, неизменный председатель того времени, сухо приветствовал меня. Большевики внесли предложение о включении меня в исполнительный комитет как бывшего председателя Совета 1905 года. Наступило замешательство. Меньшевики пошушукались с народниками. Они составляли в этот период еще подавляющее большинство во всех учреждениях революции. Решено было включить меня с совещательным голосом. Я получил свой членский билет и свой стакан чаю с черным хлебом. Не только мальчики, но и мы с женой удивлялись на улицах Петрограда русской речи и русским вывескам на стенах. Мы покинули столицу 10 лет тому назад. Старшему было тогда немногим больше года. Младший родился в Вене. В Петрограде был огромный, но уже совсем рыхлый гарнизон. Солдаты проходили с революционными песнями и красными ленточками на груди. Это казалось невероятным, как во сне. Трамваи были набиты солдатами. На широких проспектах еще шло учение. Стрелки залегали, пробегали цепью, залегали снова. За спиной революции еще стояло гигантское чудовище войны и бросало тень на революцию. Но массы уже не верили в войну. И, казалось, учение продолжается только потому, что его забыли отменить. Война уже стала невозможностью. Этого не умели понять не только кадеты, но и вожди так называемой революционной демократии. Они смертельно боялись оторваться от юбки Антанты. Церетель я знал мало, Киринского не знал совсем. Чхеидзе знал ближе, Скобелев был моим учеником, с Черновым я не раз сражался на заграничных докладах, Гоца видел впервые. Это была правящая советская группа демократии. Церетель был, несомненно, головой выше других. Я впервые встретился с ним на Лондонском съезде 1907 года, где он представлял социал-демократическую фракцию Второй Думы. Уже в те молодые годы он был хороший оратор с подкупающей нравственной подоплекой. Годы каторги подняли его политический авторитет. Он вернулся на арену революции зрелым человеком и сразу занял первое место в ряду своих единомышленников и союзников. Среди противников он был единственный, которого можно было брать всерьез. Но, как нередко бывало в истории, понадобилась революция, чтобы показать, что Церетели не революционер. Чтобы не запутаться в ее переплете, нужно было к русской революции подойти не с русской точки зрения, а с мировой. Церетели же подошел с точки зрения опыта Грузии, дополненного опытом Второй Государственной Думы. Его политический кругозор оказался убийственно узок, его образование поверхностно-литературным. Он чувствовал глубокую почтительность перед либерализмом. На неотвратимую динамику революции он глядел глазами полуобразованного буржуа, испуганного за культуру. Пробужденная масса все больше казалась ему восставшей чернью. С первых слов стало ясно, что это враг. Ленин назвал его «тупицей». Это было жесткое название, но меткое. Церетели был доровитый и честной ограниченностью. Киринского Ленин назвал хвостунишкой. К этому немногое можно прибавить и сейчас. Керинский был и остался случайной фигурой, временщиком исторической минуты. Каждая новая могучая волна революции, вовлекавшая девственной, еще неразборчивой массы, неизбежно поднимает вверх таких героев на час, которые сейчас же слепнут от собственного блеска. Керинский вел свою преемственность от Гапона и Хрусталева. Он персонифицировал случайное в закономерном. Его лучшие речи были лишь пышным толчением воды в ступе. В 1917 году эта вода кипела, и от нее шел пар. Волны пара казались ореолом. Скобелев входил в политику в Вене, где он был студентом под моим руководством. От редакции «Венской правды» он уезжал к себе на Кавказ, чтобы попробовать пройти в Четвертую думу. Это удалось. В Думе Скобелев попал под влияние меньшевиков и вместе с ними вошел впоследствии в февральскую революцию. Наша связь давно оборвалась. Я застал его в Петрограде свежеиспеченным министром труда. Он размашисто подошел ко мне в исполкоме с вопросом «Что я об этом думаю?» и ответил «Думаю, что мы скоро с вами справимся». Не так давно Скобелев, смеясь, напоминал мне об этом дружеском прогнозе, который осуществился 6 месяцев спустя. Довольно скоро, после октябрьской победы, Скобелев объявил себя большевиком. Мы с Лениным были против его принятия в партию. Сейчас он, конечно, сталинец. По этой части все в порядке. Мы поселились с женой и детьми в каких-то киевских номерах в одной комнате, да и то и добились не сразу. На второй день к нам явился офицер во всем великолепии. Не узнаете? Я не узнавал. Логинов, тогда из-под офицера, выступил в памяти молодой слесарь 1905 года. Он состоял в боевой дружине, сражался из-за тумб с городовыми и был ко мне привязан горячей молодой привязанностью. После 1905 года я потерял его из виду. Только теперь я узнал от него, что на самом деле он был не пролетарием Логиновым, а студентом-технологом Серебровским из богатой семьи, но в годы молодости хорошо ассимилировался в рабочей среде. Период реакции он стал инженером, давно отошел от революции, во время войны был правительственным директором двух крупнейших заводов в Петрограде. Февральская революция слегка встряхнула его, он вспомнил прошлое. О моем возвращении он узнал из газет. Теперь он стоял передо мной и горячо требовал, чтоб я поселился с семьей у него на квартире. И притом сейчас, немедленно. Поколебавшись, мы согласились. Это была огромная и богатая квартира директоров, в которой Серебровский жил со своей молодой женой. Детей не было. Все было готово. В полуголодном развалившемся городе мы почувствовали себя как в раю. Но дело сразу ухудшилось, когда разговор перешел на политику. Серебровский был патриот. Как обнаружилось позже, он питал злобную ненависть большевикам и считал Ленина немецким агентом. Натолкнувшись с первых слов на отпор, он, правда, сразу стал осторожнее. Но совместная жизнь с ним была для нас невозможна. Мы покинули квартиру гостеприимных, но чуждых нам людей и вернулись в комнату киевских номеров. Серебровский после того еще раз залучил мальчиков к себе в гости. Он угощал их чаем с вареньем, и мальчики благодарно рассказывали ему о выступлении Ленина на митинге. Их лица раскраснелись, они были довольны беседой и вареньем. «Да ведь Ленин — немецкий шпион», — заявил им хозяин. «Что такое? Неужели эти слова были произнесены?» Мальчики бросили чай с вареньем. Они вскочили на ноги. «Ну уж это свинство», — заявил старший. Он не нашел в своем словаре другого слова, которое достаточно отвечало бы обстановке. Тут наступила очередь хозяину удариться в обиду. На этом знакомство прекратилось. После нашей победы в октябре я привлек Серебровского к советской работе. Как многие другие, он через советскую службу вошел в партию. Сейчас это член сталинского ЦК партии, одна из опор режима. Если в 1905 году он сходил за пролетария, то теперь несравненно легче сходит за большевика. После июльских дней, о которых еще речь впереди, клевета против большевиков заливала улицы столицы. Я был арестован правительством Керенского и через два месяца после возвращения из эмиграции снова оказался в хорошо знакомых крестах. Полковник Морис из Амхерста с удовольствием прочитал об этом в своей утренней газете, и он был в этом чувстве не одинок. Но мальчики были недовольны. Что это за революция, упрекали они мать. Если папу сажают, то в концентрационный лагерь, то в тюрьму. Мать соглашалась с ними, что это еще не настоящая революция. Но горькие капельки скептицизма заползали к ним в душу. После выхода из тюрьмы революционной демократии мы поселились в маленькой квартире, которую сдавала вдова либерального журналиста в большом буржуазном доме. Подготовка к Октябрьскому перевороту шла полным ходом. Я стал председателем Петроградского совета. Имя мое склонялось с печатью на все лады. В доме нас все больше окружала стена вражды и ненависти. Наша кухарка Анна Осиповна подвергалась атаке хозяек, когда являлась домовый комитет за хлебом. Сына моего травили в школе, называя его по отцу председателем. Когда жена возвращалась со службы из профессионального союза дерева обделочников, старший дворник провожал ее ненавидящими глазами. Подниматься по лестнице было пыткой. Хозяйка квартиры все чаще справлялась по телефону, не разгромлена ли ее мебель. Мы хотели переехать, но куда? Квартир в городе не было. Положение становилось все более невыносимым. Но вот в один поистине прекрасный день квартирная блокада прекратилась. Точно кто-нибудь снял ее всемогущей рукой. Старший дворник при встрече с моей женой поклонился ей тем поклонам, на которые имели право только самые влиятельные жильцы. В домовом комитете стали выдавать хлеб без задержки и угроз. Перед нашим носом никто не захлопывал больше с грохотом двери. Кто сделал все это? Какой чародей? Это сделал Николай Маркин. О нем надо сказать, потому что через него, через коллективного Маркина, победила Октябрьская революция. Маркин был матрос Балтийского флота, артиллерист и большевик. Он не сразу обнаружился. Высовываться вперед было совсем не в его характере. Маркин не был оратором, слово давалось ему с трудом. Кроме того, он был застенчив и угрюм, угрюмостью загнанный внутрь силы. Маркин был сделан из одного куска, и притом из настоящего материала. Я не знала о его существовании, когда он уже взял на себя заботу о моей семье. Он познакомился с мальчиками, угощал их в буфете смольного чаем и бутербродами и вообще доставлял им маленькие радости, на которые было так скупо то суровое время. Он приходил незаметно справляться, все ли в порядке. Я не подозревал о его существовании. От мальчиков, от Анны Осиповны он узнал, что мы живем во вражьем стане. Маркин заглянул к старшему дворнику и в домовый комитет, притом, кажется, не один из группы матросов. Он, должно быть, нашел какие-то очень убедительные слова, потому что все вокруг нас сразу изменилось. Еще до Октябрьского переворота в нашем буржуазном доме установилась, так сказать, диктатура пролетариата. Только позже мы узнали, что это сделал приятель наших детей, матрос-балтеец. Враждебный нам ЦИК, опираясь на собственников типографий, отнял у Петроградского совета газету, как только совет стал большевистским. Нужна была новая газета. Я привлек Маркина. Он исчез, потонул, побывал где нужно, сказал, что нужно типографом, и в несколько дней у нас возникла газета. Мы назвали ее «рабочий солдат». Маркин сидел день и ночь в редакции налаживал дело. В октябрьские дни крепко сколоченная фигура Маркина со смуглой и угрюмой головой всегда обнаруживалась в самых опасных местах и в самые нужные часы. У меня Маркин появлялся только для того, чтобы сообщить, что все в порядке и не нужно ли чего. Маркин расширял свой опыт. Он устанавливал диктатуру пролетариата в Петрограде. Начались нападения уличных отбросов на богатые винные склады, столицы и дворов. Кто-то руководил этим опасным движением, пытаясь алкогольным пламенем поджечь революцию. Маркин сразу почуял опасность и вступил в бой. Он охранял, а где невозможно было, разрушал склады. В высоких сапогах он бродил по колено в дорогом вине в перемешку с осколками стекла. Вино стекало по канавам в Неву, пропитывая снег. Пропойцы локали прямо из канав. Маркин с револьвером в руках боролся за трезвый октябрь. Промокший насквозь и пропавший букетом лучших вин, возвращался он домой, где его с замиранием сердца ждали два мальчика. Маркин отбил алкогольный приступ контрреволюции. Когда на меня легло Министерство иностранных дел, невозможно было, казалось, подступиться к делу. Начиная с товарищей министра, кончая переписчицами, все участвовали в саботаже. Шкафы были заперты, ключей не было. Я обратился к Маркину, который знал секрет прямого действия. Два-три дипломата посидели сутки в заперти, и на другой день Маркин принес ключи и пригласил меня в министерство. Но я был занят смольным общими задачами революции. Тогда Маркин стал на время негласным министром иностранных дел. Он сразу разобрался по-своему в механизме комиссариата, производил твердой рукой чистку родовитых и вороватых дипломатов, устраивал по-новому канцелярию, конфисковал в пользу беспределения резорных контрабанду, продолжавшую поступать в дипломатических вализах из-за границы. Отбирал наиболее поучительные тайные документы и издавал их за своей ответственностью и со своими примечаниями отдельными брошюрами. Маркин не имел академического значка и даже писал не без ошибок. Его примечания поражали иногда неожиданностью мысли, но в общем Маркин крепко забивал свои дипломатические гвозди и как раз там, где следовало. Барон Кюльман и граф Чернин с жадностью набрасывались в Брест-Литовске на «желтые книжки» Маркина. Потом началась гражданская война. Маркин затыкал бреши, которых было много. Теперь он устанавливал диктатуру далеко на востоке. Маркин командовал флотилией на Волге и гнал врага. Когда я узнавал, что в опасном месте Маркин, на душе становилось спокойнее и теплее. Но пробил час. Ноками вражеская пуля догнала Николая Георгиевича Маркина и свалила его с крепких морских ног. Точно гранитная колонна обрушилась передо мною, когда пришла телеграмма его гибели. На столике детей стояла его карточка в матросской фуражке с ленточками. «Мальчики, мальчики! Маркин убит!» И сейчас помню два бледных лица, сведенных судорогой неожиданной боли. С мальчиками угрюмый Николай был на равной ноге он посвящал их свои замыслы и в свою жизнь. Девятилетнему Серёже он рассказывал со слезами, что женщина, которую он давно и крепко любил, покинула его, и что поэтому у него бывает черно и мрачно на душе. Сережа испуганным шепотом и со слезами поверял эту тайну матери. И этот нежный друг, который, как ровня, открывал им свою душу, был в то же время старый морской волк и революционер, насквозь герой, как в самой чудесной сказке. Неужели же погиб тот самый Маркин, который учил их в подвале министерства стрелять из бульдога и карабина? Два маленьких тела содрогались под одеялами в тиши ночи, после того, как пришла черная весть. Только мать слышала безутешные слезы.